Глава двадцать девятая. «Верни его», — прошептала я, почти не чувствуя собственные губы. «Нет», — твердо ответил Тирк. «Я поняла, что это решение он не изменит. На этот раз мне не уговорить его и не очаровать. Прости», — прозвучало подчеркнуто мягко. «Но он ранил моих людей, к тому же нужно понять, как ему удалось проникнуть в крепость». Я судорожно выпустила воздух из груди. Несколько долгих секунд я не дышала, и легкие уже начали гореть. В голове какой-то шум, словно мне по ней прилетела кочергой. «Ничего не вижу перед собой. Не могу понять, о чем говорит Тирк». «Лена!» Я почувствовала, как сильные руки сжимают мои плечи и рывком ставят на ноги. Перед глазами все плывет. Я не сразу поняла, что это от заполнивших глаза слез. «Не убью же я его в конце концов!» — воскликнул Тирк, слегка встряхнув меня. «В темнице холодно и сыро!» — вскликнула я. Никогда не рыдала на людях, тем более та громко, с соплями и на «А вдруг папа простудится? Там же, он же!» Я сорвалась и просто зарыдала в полный голос, не в силах больше соединить слова в предложение. В один момент, когда мне удалось хоть что-то увидеть перед собой, я заметила круглые, полные растерянности глаза Тирга. Он напомнил мне шокированного кота, который увидел перед собой пылесос. Не знает, что с этим чудовищем делать и как от него спастись. «Лена, послушай меня!» Тирк приблизил свое лицо почти вплотную к моей зарёванной физиономии. — Послушай. — Уже тише, но тверже повторил он. — Хорошо, я не отправлю его в темницу. Я запру твоего отца в дальней спальне, куда обычно никто не заходит. Там не убрано, но определенно лучше, чем в темнице. Тогда ты успокоишься? Спросил он и сглотнул. — В спальне? Севшим от голосом. Я уловила самое главное. — В спальне, — подтвердил Тирк. И у меня начало потихоньку отлегать от сердца. Определенно, спальня лучше темницы. Там наверняка есть кровати, на которой папа сможет отдохнуть. Это лучше, чем сырая солома, но...» «Ты меня не обманываешь?» Я шмыгнула носом и судорожно вздохнула, пытаясь выровнять дыхание. «Нет, Лена», — покачал головой Тирк, — «я никогда тебе не лгал». «Есть у меня один знакомый, который тоже хвастает тем, что никогда не лжет. Это не мешает ему быть демоном и блести свои интриги». «Успокаивайся», — шепнул Тирк и привлек меня к себе. Неожиданно моего лба коснулся заботливый поцелуй. «Все будет хорошо». Его руки принялись нежно поглаживать мои плечи. Краем глаза я отметила задравшийся рукав рубашки, из-под которого выглянула брачная татуировка. Именно она меня отрезвила и заставила взять себя в руки. «Ты назвал меня идиоткой!» — обиженно просипела я, окинув до острым взглядом. Тирк закатил глаза. «Я не называл!» — процедил он сквозь зубы. «Ты назвал!» — сверкнула глазами я. — Так и сказал, выбирай, кто ты, самоубийца или идиотка. Значит, вот так, Тирк, вот так ты обо мне думаешь? — Я так не думаю, — раздраженно прикрыл глаза Сайрт. — Твой отец сам задал тон общения. Как еще я мог донести до него, что я не вредил его дочери и не собирался? Только на том языке, который он способен понять. — То есть, обозвав меня идиоткой? — допытывалась я. — Лена, прошу, хватит, — жалобно простонал Тирк. «У него сделалось такое лицо, что я почувствовала себя настоящим чудовищем. Ты же знаешь, как я дорожу тобой». Он прижал меня к себе теснее и прижался своим лбом к моему. «Даже несмотря на то, что иногда ты ведешь себя как сумасшедшая», — добавил он тихим шепотом. «Все. Мое терпение лопнуло. Я дернулась в его руках с твердым намерением подтвердить свою характеристику, то есть отхлестать этого хлама руками по самым мягким местам. Но Сайер сжал меня, словно в тисках. Даже рук не поднять, не повернуться». «Проклятие! Даже ногу ему не отдавить! Ты! Ты!» Бессильно начала лепитать, я и голос снова задрожал. «Ты хрен с ушами! Вот ты кто!» Выдала я ругательство, которое услышала однажды от папы. Тирк вдруг перестал смеяться и посмотрел на меня с глубоким изумлением. «Лена!» — возмущенно воскликнул он но нервно облизнул губы. «Ты где таких выражений понахваталась, бесстыдница?» Похоже, у него появились вопросы к моему отцу. Сайр, ты вправду оказался поражен услышанным до глубины души. — Запомни, ты приличная девушка из благородной семьи. Леди не выражаются, тем более так грязно. Конечно, мне захотелось его патрулить и спросить что-то вроде «А с хрена ли не выражаются-то?» Но я сдержалась. Сейчас не время для таких шуток. И еще не хватало, чтобы Сайрд в самый важный момент умом тронулся. Мне еще нужно как-то сообщить ему о том, что мы с ним женаты. — Не показывай свою руку. — Опусти рукав. — пробормотала я и сама потянулась к его руке, чтобы опустить ткань до самых пальцев. «Почему?» — удивился Тирк, соглашаясь сменить тему. «Он ненавидит мужчин с татуировками», — пробурчала я, пряча глаза. «Особенно, если этот мужчина мой супруг. Боюсь, у этих двоих крыша может уехать одновременно, и буду я до конца жизни носить им передачки в дом для душевнобольных. Если папа узнает о наших тату, он с нас обоих снимет кожу. Ладно, с меня, а может, и не с ними, а вот сдерет шкуру и положит ее на пол в нашей гостиной, он может». «Почему?» — Тирк выглядит серьезно озадаченным. «Вот и как ему объяснить про тюремную культуру и пунктики моего отца?» «Просто сделай, как я прошу», — прошептала я, закрыв глаза. «Лена, нас все еще ждет император», — напомнил Тирк. «Я понимаю, что ты не хочешь с ним встречаться, но отказать ему или выгнать нельзя. Мы и так задержали его из-за вторжения, но долго терпеть он не станет. Ты хочешь, чтобы после всего этого я вышла к императору?» — застонала я, понимая, что мне не отвертеться. «Это необходимо», — настоял Тирк. «Всего несколько минут, Лена». Взяв меня за руку, он повел меня прочь из подземного зала. «Ты неважно выглядишь», — заметил он, когда мы поднялись. «Умойся», — прозвучало с искренней заботой. Тирк подвел меня к небольшой умывальной комнате и услужливо приоткрыл дверь. «Я подожду здесь». Он позволил мне уединиться, ненадолго, лишь на пару минут. Но это хоть какая-то передышка. Войдя внутрь, я приблизилась к раковине и посмотрела на свое отражение. Заплаканная, бледная, слегка потрепанная. «Да уж, видок у меня еще тот». Выдохнув, я умылась холодной водой и подняла голову. Но вот уже лучше. Хотя, как мне кажется, император все равно заметит, что... Внезапно я ощутила сильный толчок в грудь, словно меня ударили ногой. Воздух вышибло из легких, перед глазами все потемнело. Я сделала несколько шагов назад, попыталась ухватиться за что-нибудь, но не смогла. У меня не получилось пошевелить рукой. Моя голова поднялась, будто бы сама собой. Я с ужасом поняла, что не контролирую свое тело. Оно зажило своей отдельной жизнью и больше мне не подчиняется. Пока я в панике пыталась взять под контроль хотя бы мизинец на левой ноге, мое тело выпрямилось и неспешной походкой приблизилось к зеркалу. Я смогла увидеть собственное отражение и ужаснулась. Мои глаза приобрели горящий алый оттенок. Словно в радужке кто-то подкинул угля. Жуткое, пугающее зрелище, словно кадры из фильмов ужасов. Будто желая напугать еще сильнее, мои губы... Сами собой расплылись в кровожадную улыбку. «Красиво, правда?» — произнесло нечто, управляющее моим телом. «Если бы я могла, то закричала бы во все горло. Давно не вселялся в людей, но ты не оставила мне выбора, Лена». Мой собственный голос теперь звучит низко и хрипло. Очевидно, что он не принадлежит женщине. Стоит этому существу открыть рот, и все сразу поймут, какое чудовище стоит перед ним. «Не бойся, никто не узнает о том, что я здесь раньше времени». Это существо явно читает мои мысли. У тебя сильная аура, которая перекроет мой темный оттенок на время. Этого хватит, поверь. Не узнаешь меня, Лена?» Издевательски поинтересовалось чудовище. «Серж, как ты могла не узнать?» «Серж, ничего общего с тем демоном, которого я знала, это существо не имеет. Впрочем, существо — это сильно сказано. Правильнее назвать это сущностью. Оно бестелесное». Сейчас я ощущаю это особенно явно. Горящие огнем глаза, скорее отражение той самой сущности, ее единственное видимое проявление. У демона нет тела, нет рук и ног как таковых. Он как паразит подселяется к полноценным созданиям и живет за их счет. Каким-то образом ему удалось подавить меня и отстранить от управления собственным телом. «Идем, не будем задерживать нашего Сайерда». Демон вернул моим глазам обычный вид и развернулся, направившись к двери. Открыв ее, я увидела Тирга, стоящего прямо у стены. У него спокойный и задумчивый вид. Увидев меня, он светло улыбнулся. «Тирк, помоги!» — хотелось закричать мне, но вместо этого демон в моем теле произнес. «Я готова!» «Отлично, идем!» — кивнул Эрт. У меня началась паника, когда я поняла, что Тирк даже не понимает, что я вовсе не я. Демон отрезал меня от управления собственным телом, и сейчас, спустя несколько минут, я смогла это прочувствовать. В моем теле есть кто-то еще. Я не умерла и не покинула свою бренную физическую оболочку. Вместо этого меня будто отстранили от пульта управления и теперь творят, что хотят. Это так странно. Находиться внутри своего тела и не иметь возможности пошевелить ни одной частью тела. При этом я продолжаю чувствовать все движения, температуру помещения и прочие ощущения тела. Подозреваю, что и боль тоже не обойдет меня стороной. «Все в порядке?» — вдруг спросил Тирк. «Нет», — закричала я, но губы произнесли совсем иное. «В полном, а что?» И расплылись в улыбке. «Во мне зажглась надежда. Раз Тирк задает такие вопросы, значит, подозревает что-то неладно». «Ты такая спокойная», — заметил Тирк. «Неужели не волнуешься перед встречей с императором?» «Ни капли», — заверил его демон, и улыбка стала пугающе широкой. «Неужели Сайрт не видит, что вместо обычной улыбки у меня теперь звери наскал? Он же как-никак местный специалист по демонам. Тирк должен чувствовать, что за этой маской я мечусь и кричу». «Сартон или кто, в конце концов?» На секунду, глядя в его глаза, я и вправду увидела в них тень сомнения. К своему ужасу я поняла, что мы уже пришли к назначенному месту. Перед нами дверь, за которой ждет царственный монарх. У Тирга просто нет времени, чтобы все осознать и предпринять меры. А что он, собственно, может сделать в данной ситуации? Не успела я как следует обдумать этот вопрос, а дверь уже распахнулась. Время утекает со скоростью света. А я мечусь в собственном теле, как обезумевшая крыса в клетке. Нужно успокоиться. Паника сейчас мне не поможет. Демон подавляет меня. Но вряд ли его сил хватит. Надолго. Как я поняла из книг и объяснений Тирга, этим существам требуется очень много энергии, буквально на каждое свое действие. Значит, Серж поселился во мне ненадолго. По крайней мере, я очень хочу в это верить. «Неужели вы соизволили явиться?» — услышала я раздраженный возглас императора. А я-то уж думал, вы решили дождаться моей кончины в этом проклятом месте. Ого, сегодня он прям-таки не владеет собой. И куда только делся тот надменный и высокомерный монарх, каким я его знала раньше. Похоже, что-то случилось за время нашей вынужденной разлуки с родственником Тирга. Он весь как на иголках. В то же время стоило императору появиться в поле моего зрения, как демон внутренне усмехнулся. Я уловила его эмоцию очень отчетливо. Это похоже на удовлетворение охотника от того, что его жертва попала в капкан. Ох, чует мое сердце, что происходящее не сулит нам ничего хорошего. Нужно что-то придумать, причем срочно. Простите, что заставили вас ждать, — бесстрастным тоном ответил Тирк, всем своим видом говоря, мне абсолютно плевать на твои слова. Внезапный прорыв. Ничего не мог поделать. Император никак не отреагировал на объяснение Тирга, потому что его взгляд приклеился ко мне. Демон растянул губы в какой-то неправдоподобно широкой улыбке, обнажив чуть ли не все зубы. «Мне свело челюсть от такого. Но кого это волнует?» «Алена?» — приподнял бровь монарх. «Вы изменились!» — заметил он и странно прищурился. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то беспокойство. «Похоже, что демон очень явно проглядывается в моей внешности. Инстинкты подсказывают окружающим об опасности, но они пока не хотят их слышать». Серж ничего не ответил. Так и продолжил стоять, глядя на императора с жуткой улыбкой на все лицо. Я не вижу этого со стороны, но подозреваю, что зрелище жуткое. Даже тирк притих и смотрит на меня с опаской. «Присядем?» — предложил демон, кивнув на стол в центре комнаты. «Похоже, это нечто вроде совещательной комнаты. Стол не обеденный, а более деловой, украшенный фигурной резьбой. На такую тарелку-то не поставишь. О чем я думаю? В меня вселился демон и явно замыслил что-то демонически ужасное. А я ничего не могу сделать. На меня навалилась такая апатия» что я прекратила всякие попытки к сопротивлению. Все равно они бесполезны, ничего не выходит. Ты снова нарушил правила, Тирк, и поселил в крепости женщину. Ядовито процедил император, но я слышу его слова, словно издалека. Вдобавок к своим эмоциям ощущаю еще и чувство демона. В них мало приятного, злорадство, презрение и готовность в любой момент напасть. Удивительно, как такому чудовищу удавалось притворяться чутким другом. Я всегда чувствовала в нем зло, но не думала, что оно достигает таких масштабов. «Да», — коротко и холодно ответил Сайерт. «Единственный мужчина, который мог вступиться за эту девочку, загадочно исчез», — продолжил император. «А до меня и вовсе дошли слухи, что Алена пострадала и была серьезно ранена. Теперь я вижу, что эти слухи преувеличены. Как интересно! Еще интереснее то, что дела крепости тебя не касаются. Теперь в словах Тирга зазвучали рычащие нотки». — Да, в этих стенах он хозяин, но здесь есть существа более опасные, чем его проблемный родственник. Одно из этих чудовищ сидит как раз напротив, в моей шкуре. — А теперь заткнитесь оба! Из моей глотки вырвался тот самый низкий гортанный голос. Тирк мгновенно прервался и поднял на меня изумленный взгляд. Однако за пару секунд изумление сменилось страхом, которого он не смог скрыть. Царь смотрит на меня с неподдельным ужасом, а вот его дядюшка еще не осознает весь кошмар ситуации. — Что? Возмущенно воскликнул он. «Да как ты смеешь так со мной говорить, дрянь!» Рявкнул он и угрожающе поднялся. Я заметила, что император уже начал заносить руку, чтобы отвесить мне пощечину. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Я бы назвала это выстрелом из пистолета, который сделал мой отец. А от демона отделилась волна силы, швырнув с императора в его мягкое кресло. Удар пришелся прямо по животу, и монарх согнулся от боли. Сама я почувствовала себя так, будто в меня выстрелили из тепловой пушки. Голова закружилась, сознание помутилось, и на несколько секунд я вообще потеряла связь с реальностью. Тем не менее, это совершенно не помешало демону управлять моим телом, как своим. «Ты пытался обмануть меня», — произнес Серж моими губами. Обращаясь к дядюшке Тирга, «Ты обещал сделать все, чтобы избавиться от него», — указал пальцем на Сайрда но вместо этого он становится только сильнее. «Я так не играю!» Жутким рокотом пропел демон и взмахнул рукой. Я почувствовала, как с ладони слетело плетение, успела лишь мельком отметить его необычную структуру и темный цвет, а затем звук ломающейся шеи навсегда отпечатался в памяти. Голова императора повернулась на 180 градусов, подбородок коснулся спины, раздался громкий отвратительный звук, и в следующую секунду император Сломанной куклой рухнул лицом в тарелку. Меня пронзил леденящий ужас. Внутренняя закричала, и в этот момент демон на долю секунды потерял надо мной контроль. На мгновение я вновь почувствовала, что могу управлять своим телом. Увы, это состояние длилось меньше секунды, поэтому я даже не успела ничего выкрикнуть. Демон дернулся всем телом, резко опустил голову и сдал громкий тяжелый выдох. Он вновь вернул себе контроль. «Итак...» Пророкотал он моими голосовыми связками, которые уже начали болеть от такой сумасшедшей нагрузки. «Теперь ты!» Я заметила, что Тирга смерть императора не напугала. Насторожила, да, но в глазах ни капли страха или сочувствия. Поразительно, насколько же он привык видеть смерть. Серж вновь попытался проделать тот же трюк, что и с императором, но... «А в крепости ничего не меняется!» Раздался незнакомый мужской голос. В зал вошел высокий молодой мужчина. Я отметила замешательство демона и его досаду. Он не ожидал, что сюда явится кто-то еще. Более того, как я поняла, он не знает этого гостя. Все так же главный сайт сидит в совещательном зале и... Он приблизился к столу и резко умолк. Мужчина с недоумением посмотрел на меня и медленно перевел взгляд на тело императора, все еще лежащего головой в тарелке. Как я поняла, демон успел спрятать демонические глаза, чтобы запутать незнакомца. «Он мне никогда не нравился», — сокнул языком он, глядя на мертвого императора без капли испуга. «И «Если дашь мне двадцать сундуков с золотом, я никому не скажу о том, что увидел», — полушутливым тоном предложил он Тиргу. У незнакомца такой веселый вид, словно он застал здесь какой-то розыгрыш, а не труп. Демон его юмор не разделил и решил избавиться от ненужного свидетеля, пока тот не спохватился. Я ощутила, как он начал плести магию из тяжелых темных нитей. Никогда не видела ничего подобного, но у меня возникло отчетливое отторжение от этой магии. Она чужеродная мне и всей материи вокруг. «А кто эта прекрасная дама? Неужели та самая?» С лукавым огоньком в глазах поинтересовался гость, и именно в этот момент Серж решил атаковать его. Еще до того, как плетение темной магии слетело с моих пальцев, я поняла, что этот раунд демон проиграет, потому что в глазах молодого весельчака отразилось что-то такое, от чего демон внутренне дрогнул. Это ощутила только я. Внешний его надлом никак не проявился. Темная магия достигла своей жертвы и рассыпалась в прах. Я глазам своим не поверила, когда увидела, как тяжелое темное плетение разлетается будто пепел. Жертва удивленно вскинула брови и слегка пошатнулась, только и всего. Ого! выдал он, глядя в мои глаза, которые уже начали наливаться демоническим огнем. Я чувствую, как он теряет контроль над собой. Ему страшно демон и так пошел в банк и рискнул всем а тут еще этот шутник нарисовался и спутал без того слабые карты неожиданно хмыкнул он но хоть улыбаться перестал Рррррр! грозно зарычал демон но в этот момент на своем месте дернулся тирк стоять рявкнул на него серши опасно повернул мою голову в сторону шея болезненно заныла если он повернет ее еще немного дальше то я повторю судьбу императора мои позвонки не выдержат «Если приблизишься, она умрет, припечатал демон. Краем глаза я отметила, как исказилось лицо Тирга. Он понял, что с ним не шутят. Терять ему нечего, если потребуется, Серж меня убьет. «Демон вселился в Миару?» — протянул наш незваный гость. До него, наконец-то, начала доходить суть происходящего. Еще и в крепости!» — он метнул вопросительный взгляд на хозяина этой самой крепости. «Я знаю, что несколько минут назад здесь был открыт портал «Верхний мир». Пророкотал демон моими губами, игнорируя вопросы незнакомца. «Я хочу видеть того, кто пришел сквозь него», — потребовал он. Все не чудовища, находящиеся в комнате, искренне удивились. Я в своем теле на несколько минут оторопела. Тирк подозрительно прищурился, а вот гость недоумением посмотрел на хозяина крепости. Такого поворота никто не ожидал. «Зачем?» — отрезал Тирк с мрачным лицом. «Я хочу его видеть!» С агрессивной расстановкой повторил демон и повернул мою голову еще на сантиметр. Позвонки пронзили болью. Еще немного, я попрощаюсь с жизнью. «Хорошо», — хриплым голосом согласился Тирк. «Я должен буду сходить за ним лично», — сообщил он. «Не бойся, сайр, я присмотрю». Неожиданно бодро предложил наш гость, не сводя с меня хитрого взгляда. «Похоже, он что-то задумал». «Если вздумаешь что-то выкинуть, она умрет», — припечатал демон. Отпускать Тирга ему совсем не хочется, но осознает все риски. Выйдя отсюда, Саэрт может сделать все, что угодно. Устроить ловушку или привести других сайрдов Но и у демона на руках есть козырь. Я. Одно движение, и он легко и безвозвратно убьет меня, Миару. И Саэрт, и демон находятся в безвыходном положении. Тирг поднялся и с тяжелым взглядом удалился, отправившись за моим отцом. А Лена вдруг обратился ко мне незнакомец, едва за Тиргом закрылась дверь. Я знаю, что ты меня слышишь. Теперь его голос звучит без насмешки, серьезно и уверенно. Я бы даже сказала обнадеживающе. Демон перехватил контроль над твоим телом, но ты можешь его вернуть. «Заткнись!» — зарычал на него демон, резко обернувшись к мужчине. Я почувствовала испуг Сержа. Он бы и рад придушить незнакомца прямо здесь, но селенок не хватает. А вот я вся обратилась вслух. К слову, пришло странное ощущение, будто демон попытался прижать меня еще сильнее прежнего, но у него мало что получилось. По-моему, у него просто-напросто заканчиваются силы. «Сосредоточься и успокойся», — спокойным ровным голосом продолжил гость. «Не пытайся выдавить его или резко овладеть какой-то частью тела. Ничего не получится». Он описал именно то, что я пыталась проделать все это время. «Закрой рот!» — рябкнул демон, и я поняла, что он постепенно скатывается в панику и отчаяние. «Но настолько, насколько эти эмоции вообще применимы к демону?» «Еще слово!» «И я сломаю ей руку!» — пригрозил он и вставил мою правую руку. Парень закатил глаза и замолчал. Он так и не сказал мне, что делать. «Так, значит, мои попытки вернуть контроль бесполезны. Нужно действовать по-другому. Но как? Какие еще и способы изгнать из своего тела демона? Единственное, что я знаю, — это экзорцизм. Да и то лишь первые строчки на латинском». «Всего лишь руку?» — вдруг хмыкнул мой информатор после небольшой паузы. «Ох, не нравится мне это всего лишь. Очень не нравится. Что-то ёкнуло в груди от таких формулировок. Думаю, ради собственного спасения не страшно получить перелом», — скороговоркой произнес он. Прежде чем демон успел среагировать, прозвучала подсказка. «Он в твоей голове, девочка». В следующий миг произошло нечто странное. Демон не придумал ничего лучше, кроме как силы ударится головой о столешницу. Я буквально ощутила, как ударная волна прошла через кости черепа. Свела спазмом челюсть и растворилась где-то в районе лопаток. Сознание начало ускользать от меня. Последнее, что я увидела перед тем, как окончательно потерять сознание, это вытянувшееся лицо моего неудавшегося спасителя и его круглые, как блюдца, глаза.